Глава 16. Менгеле достал из кармана перьевую ручку и небольшой блокнот, вырвал листок и написал адрес. «Я ожидаю вас в Аушвице в понедельник, через две недели. Думаю, этого времени хватит, чтобы вы закончили все дела в Берлине». «Да, более чем. Спасибо, доктор. Спасибо вам. Вы не пожалеете, что выбрали меня. Я обещаю». Эрнст посмотрел на адрес, который дал ему Менгеле, и сунул листок в карман пиджака. Но потом решил расспросить Менгеля о должности и о том, чего от него ожидают. Внезапно Менгеле положил на стол несколько рейхсмарок, чтобы оплатить счет, и вышел из ресторана. Эрнст посмотрел, как он переходит дорогу. Потом опустил глаза на листок, снова достав его и держа в руке. «Там мое будущее», — думал он, — «я стану важным человеком». Никакой дополнительной информации Менгеле ему не предоставил, поэтому он не знал, чего ожидать. Единственное, что ему было известно, его выбрали для ответственной и престижной работы. Когда рано утром Эрнст прибыл в Аушвиц, то был поражен зрелищем железных ворот с надписью «Труд освобождает». «Какое странное место», — подумал он. «Я рассчитывал увидеть госпиталь». Но это не госпиталь и не исследовательская лаборатория. Больше похоже на тюрьму. Растерявшись, он обратился к охраннику у ворот. «Я доктор Эрнст Нейдер». Ему нравилось представляться так. Нравилось слышать «доктор» перед своим именем. Это слово символизировало всю его тяжелую работу, и на мгновение он забыл о странности учреждения, в которое прибыл, и ощутил гордость за себя. Я приехал к доктору Менгеле. Он меня ожидает. Охранник оглядел Эрнста с головы до ног. Потом молча взял какой-то список и стал просматривать. — Да, вот ваше имя. Доктор Менгеле вас ждет. Минутку, — сказал охранник Эрнсту, а потом, повернувшись к другому такому же охраннику, объяснил. — Я провожу доктора Найдера в госпиталь. Он к доктору Менгеле. Потом сразу вернусь. Второй охранник кивнул. «Пожалуйста, идите за мной», — обратился первый к Эрнсту. Эрнст вошел на территорию и огляделся. Это было совсем не то, чего он ожидал. Эрнст считал, что попадет в госпиталь, где все чистое и стерильное. Но тут было грязно. В воздухе витал резкий неприятный запах, от которого его затошнило. Пахло чем-то незнакомым. Он не мог понять, чем. Худые и болезненного вида люди ходили в сопровождении охранников, которые были повсюду. — Добро пожаловать в Аушвиц, — сказал ему охранник. — Ад на земле. Потом он рассмеялся и махнул караульному на башне. Эрнст увидел, что тот вооружен. — Наверное, это тюрьма или госпиталь для психически больных преступников? — Он хотел было спросить охранника, но они уже подходили к зданию. «Ну вот, это госпиталь. Доктор Менгеле здесь», — сказал охранник, улыбаясь, и придержал перед Эрнстом дверь. Он вошел внутрь. «Так это и есть госпиталь, где работает доктор Менгеле?» «Никогда бы не подумал, что он работает в таком месте. Тут же очень грязно», — удивился Эрнст, полное отвращение идя за охранником к стойке приема, за которой сидела светловолосая медсестра. При их приближении она оторвала глаза от бумаг, которые листала. — Это доктор Эрнст Нейдер. Доктор Менгель его ждет, — сказал охранник. Потом повернулся к Эрнсту. — Дальше вас проводит она. — Спасибо, — сказал Эрнст. Но охранник уже ушел, и дверь за ним захлопнулась. «Подождите здесь, доктор Нейдер, я скажу доктору Менгеле, что вы прибыли», — велела ему молоденькая медсестра. Эрнст кивнул. Ожидая, он обвел глазами помещение. «Доктор Менгеле — уважаемый врач. Почему же он работает в таком месте, когда мог выбрать любое другое? Все это очень странно». «Хайль Гитлер!» — воскликнул доктор Менгеле, входя в приемную. «Хайль Гитлер!» — салютом ответил Эрнст. — Добро пожаловать, Эрнст, — сказал доктор Менгеле дружественным тоном. Он широко улыбался. — Рад вас видеть. И снова Эрнста поразили красота и уверенность Менгеле. — Мы открылись только весной, поэтому пока еще обустраиваемся. Много всего надо сделать. Требуется время. Но мы над этим работаем. Пойдемте, я все вам покажу, — вежливо пригласил его Менгеле. — Это тюрьма? — спросил Эрнст, идя за ним. «Да, в каком-то смысле. Здесь содержатся люди, являющиеся врагами рейха. Мы не можем им позволить свободно разгуливать по улицам. Они плохо влияют на население. Поэтому мы держим их здесь. Вон там бараки, где живут заключенные», — доктор Менгеле указал на здание вдалеке. «Потом продемонстрировал Эрнсту цыганский табор». «Табор? Почему он здесь?» — спросил Эрнст. «Ну, это понятно». Цыгане грязные и ленивые, они разносят болезни и крадут у государства деньги. Они — огромная проблема для Рейха, нравы у них чересчур свободные, поэтому мы должны следить, чтобы они не соблазняли арийских женщин. У них дурная кровь. Но здесь же и цыганки, и не только мужчины, даже старухи. Они никого не могут соблазнить. Менгеле повернулся к Эрнсту и одарил его взглядом, ясно дававшим понять, что он зашел слишком далеко. Эрнст понял. Чтобы показать, что он на стороне Менгеле, надо задавать поменьше вопросов. «Это враги Рейха. Вот все, что вам надо знать. И все, что я могу сказать», — отрезал Менгеле. Дальше Менгеле привел Эрнста в комнату, полную маленьких человечков. Они были маленькими только по росту, и сзади их можно было принять за детей но спереди было видно, что они разного возраста. «Карлики?» — спросил Эрнст. «Да, карлики. Они уроды. Нельзя допустить, чтобы они загрязняли арийскую нацию. Правда же?» Эрнст недоуменно посмотрел на Менгеле. Он слышал всю эту пропаганду про низшие расы по радио и читал в газетах, когда у него было на них время. Но по большей части игнорировал. Был слишком занят сначала в университете, потом на войне, чтобы воспринимать всерьез. Однако теперь, увидев ее последствия воочию, заволновался, хотя ничего не сказал. «Мы стараемся доказать всему миру, что арийцы — высшая раса. Нельзя, чтобы они портили нашу чистую арийскую кровь». «Вы хотите сказать, что все эти люди живут здесь, в тюрьме, потому что они карлики?» «Вам еще много предстоит узнать», — поморщился Менгеле. Он избежал прямого ответа на вопрос Эрнста. Потом Менгеле сказал, «Просто радуйтесь, что вы чистокровный ариец с разумной головой на плечах. Если не будете задавать лишних вопросов и слишком погружаться в вещи, которые вас не касаются, вы далеко пойдете». «Запомните мои слова», — Менгеле смотрел прямо в глаза Эрнсту. В его взгляде было что-то, заставившее Эрнста поёжиться. Но потом доктор Менгеле улыбнулся и похлопал его по плечу. «Ну, а теперь идём дальше. Я покажу вам кое-что особенное». Эрнст последовал за Менгеле в большую комнату, полную детей. Но не обычных. Все они были близнецами. «Как будто каждый раздвоился», — подумал Эрнст. Рядом с каждым ребёнком было его точное подобие. «Обожаю близнецов», — сказал Менгеле, взлохматив волосы маленькому мальчику, сидевшему рядом с братом. «Потому что они одинаковые. Идеальный материал для наших экспериментов». «Экспериментов?» «Да. Как я сказал, вам еще много предстоит узнать, но на сегодня достаточно. Вы согласны?» — спросил Менгеле. Потом, не дожидаясь ответа, добавил. «Пойдемте-ка выпьем кофе». Они прошли обратно в кабинет Менгеле, где он велел симпатичной молоденькой секретарше подать им напитки. «Да, доктор», — ответила она, — «одну минуту». Очень скоро она вернулась с подносом. Там были настоящий кофе, настоящие сливки и сахар. «Уже не помню, когда я в последний раз пил настоящий кофе», — подумал Эрнст. «Как насчет выпечки?» — спросил Менгеле. «Сладкие булочки». Рот Эрнста увлажнился. Сахар стоил невероятно дорого, и хотя он работал в пекарне, есть сладости ему не разрешалось. Каждый день они пекли лишь несколько булочек, потому что для них было трудно купить продукты и берегли их для платежеспособных клиентов. Поэтому Эрнст не пробовал булочек уже несколько лет. — Да, спасибо, — кивнул он, беря булочку с тарелки, которую Менгеле ему протянул. — Вкусно? — Очень. — Они из нашей пекарни, только для врачей. — А медсёстры? — Иногда вы можете какую-нибудь угостить, если сочтёте привлекательный. Ну, вы понимаете, о чём я, — сказал Менгеле, подмигивая. — А заключённым? — Никогда. — Даже маленьким детям? Близнецам? — Нет и нет. Хотя иногда я угощаю их конфетами. Им очень нравится. — Он рассмеялся. Можете поверить, они называют меня дядей. Я даю конфеты детям-близнецам и цыганятам тоже. Они все такие милые, особенно цыганята. Вы их еще не видели. Но я бы вам посоветовал не слишком привязываться к нашим пациентам. Вы еще поймете. Хотя они выглядят как люди, но на самом деле это не так. Обычная иллюзия. Они все унтерменши, недочеловеки. Все эти евреи, цыгане... Хотя Эрнст просидел все годы учебы, с головой погрузившись в книги, а потом сразу ушел в армию, он слышал термин «унтерменш» и знал, что он означает. Не соглашался с ним. Но понимал, что если хочет эту работу, лучше оставить свое мнение при себе. А работу он хотел. Если он проработает в этом кошмарном месте с Менгеле хотя бы год или два, это будет огромным козырем в его резюме. Закончив с кофе и булочками, доктор Менгеле взялся рассказывать Эрнсту про Аушвиц. «Давайте я кое-что вам проясню. Да, это своего рода тюрьма, как я уже говорил раньше. Большинство заключенных — евреи и цыгане». «Значит, это тюрьма для цыган и евреев», — повторил Эрнст за ним. Он пытался вести себя так, будто его в этом ничто не удивляет. Но на мгновение вернулся мыслями к своим друзьям-евреям из университета. Да, евреи и цыгане, но не только. Еще и другие нежелательные элементы, от которых необходимо очистить Германию. Политические, заключенные, преступники разного рода, проститутки, гомосексуалисты, воры, ну, вы понимаете. И свидетели иеговы. Давайте я вам про них расскажу. Они страшно упертые. «Вы когда-нибудь встречали свидетелей Иеговы?» — спросил Менгеле. «Нет, боюсь, не встречал. Такой скорее умрет, чем откажется от своего бога. Ужасно глупо, скажу я вам. Вы верите в бога?» «Да», — кивнул Эрнст. «Я видел за свою жизнь столько чудес, что определенно верю». «А я нет. Единственный бог, в которого я верю, — это я сам», — сказал Менгеле. Эрнст с усилием сглотнул. «Тяжелый человек», — подумал он. «Значит, у вас здесь госпиталь на случай, если они заболеют?» — спросил Эрнст. «Да. И, как я уже говорил, мы используем их в научных целях». «В научных целях?» «Да. Это наше право использовать их для получения новых знаний. Мы экспериментируем над ними так, как никогда не смогли бы над настоящими людьми. А поскольку реагируют они как люди...» Мы можем узнавать разные вещи, не ставя экспериментов над ними. Я не очень понимаю. Ничего, я объясню. Вы согласны, что, будучи доктором, являетесь и ученым? Разве это не так? Думаю, так. А теперь представьте, что у вас есть возможность протестировать любые лекарства или теории на живых людях, а не на животных. Конечно, они не такие люди, как мы. Низшая раса. Но их тела реагируют так же, как наши. Это дает нам огромное пространство для эксперимента. И если вы в своей теории допустите ошибку и унтерменш умрет, вам не о чем будет беспокоиться. Никто не станет задавать вам вопросов, никаких последствий не наступит. Вы понимаете, что это значит? Видите, какие возможности перед нами открываются. Мы ничем не ограничены в своих исследованиях и можем проводить их, ни перед кем не отчитываясь. «Но с точки зрения морали это плохо», — заметил Эрнст. «Возможно. Но не забывайте, речь о недочеловеках. К тому же цель оправдывает средства, как говорится. Что, если наша работа спасет жизни немцев? Что, если мы найдем лекарства от болезней, уничтожающих человечество? Я понимаю, что такие эксперименты кажутся отвратительными, потому что подопытные выглядят как люди. Но поверьте, они не люди» а результат может значительно повлиять на будущее всего мира. Нашего мира. Мира, где правит наш фюрер, а Фатерлянд — величайшая держава на земле. В этом новом мире благополучие арийцев будет высшим приоритетом, что полностью справедливо. «Да, я согласен. Теперь я понимаю», — сказал Эрнст. Он и правда понимал. «Но все равно...» Мысль об экспериментах над людьми его беспокоила. Он не мог увидеть в подопытных недочеловеков. У него были друзья-евреи, и Эрнст знал, что они такие же люди, как он. Тогда, раз вы понимаете важность нашей работы, думаю, вам здесь понравится. Через несколько дней после того, как Эрнст начал работать в Аушвице, доктор Менгеле вошел в комнату, где он заканчивал утренний обход. «Вы именно тот, кого я искал», — похвалил Менгеле Эрнста. Потом отвел его в уголок, чтобы две маленькие девочки, которых он осматривал, их не услышали, и сказал, «Сегодня прибывает новый транспорт. Я хочу, чтобы вы сопровождали меня при отборе». «Я не уверен, что понимаю, что означает «отбор». «Скоро поймете», — коротко ответил Менгеле. «Вы слишком много вопросов задаете, Найдер». Постарайтесь так не делать. Это раздражает. Да и вообще, я слишком занят, и у меня нет времени все вам объяснять. Вы поймете сами, когда увидите. Я обещаю. Он натянуто улыбнулся и отошел. Час спустя доктор Менгеле нашел Эрнста за столом. Тот записывал информацию, полученную при обходе. «Привет, Эрнст!» — жизнерадостно воскликнул Менгеле. Ни тени былого недовольства не осталось на его лице. В руке он держал хлыстик для верховой езды, которым нетерпеливо похлопывал себя по бедру. «Поезд только что прибыл. Пора вам встретить ваш первый транспорт. Следуйте за мной». Эрнст отложил ручку на стол, за которым работали медсестры, и последовал за Менгеле из здания. Они прошли к железнодорожным путям, где дожидались товарные вагоны. «Тут мы встречаем наших новых заключенных». Менгеле подмигнул Эрнсту и запрыгнул на платформу. Эрнст молча вскарабкался следом. Один из охранников, стоявших у первого вагона в очереди, кивнул доктору Менгеле. Доктор постучал хлыстиком по сапогу, потом кивнул охраннику в ответ. Эрнст услышал, как отодвинулась железная дверь вагона. Толпа людей хлынула на платформу. Их подгоняли окрики вооруженных охранников и собачий лай. Мертвые тела вываливались из вагона вместе с живыми людьми. Некоторые стояли, парализованные страхом. Охранники выталкивали их прикладами винтовок. Кто-то плакал, но большинство молчало. Женщины крепко держали за руки детей. Одна упала на колени. Эрнст был уверен, что младенец у нее на руках мертв. Охранник встал над ней и приказал бросить трупы и вставать в строй. Но она не послушала его и завыло, как раненое животное. Охранник прицелился и выстрелил женщине в голову. Эрнст охнул. Менгеле обернулся и пристально посмотрел на него, а потом усмехнулся. — В первый раз это целое представление, — сказал он. Эрнст не ответил. Он лишился дара речи. Охранники тычками построили людей в одну линию. В ее начале стоял доктор Менгеле, Эрнст рядом с ним. Менгеле повернулся к Эрнсту и улыбнулся, а потом сказал, «Ну что, начнем?» Эрнст уставился на него. «Не пугайтесь так, вы привыкнете. И потом мы не занимаемся этим постоянно. Иногда отборы проводят другие. Я не настаиваю на том, чтобы проводить их все самостоятельно, но предпочитаю». Даже если за отбор отвечает другой сотрудник, я стараюсь присутствовать. На случай, если попадутся близнецы. Пропустить близнецов никак нельзя. Или какое-нибудь интересное уродство, сказал доктор Менгеле. Эрнст смотрел на перепуганных людей в строю. Охранники кричали Махшнел, быстро! И еще. Цвелинги, близнецы, всем близнецам выйти из строя. Посмотрите-ка. Молодой охранник подошел к доктору Менгеле. Он держал за руку худенькую девочку-подростка с таким видом, будто нашел драгоценный камень. «Посмотрите на ее глаза, доктор. Один голубой, один карий». «Отличная работа!» — похвалил Менгеле охранника, похлопав его по плечу. «Просто отличная!» — он перевел взгляд на дрожащую девочку. Тебе очень повезло!» «Не бойся так. Я отправлю тебя в мою специальную палату для уродцев». Он снова повернулся к охраннику и скомандовал. «Проследи, чтобы ее поместили к уродам». «Вы видели гетерохромию?» — обратился Менгель затем к Эрнсту. «Обожаю такие случаи. Как только я ее заметил, сразу решил, что попробую превратить ее карий глаз в голубой. Я уже какое-то время работаю над изменением цвета глаз. Можете себе представить?» «Если у меня получится, мы будем жить в целиком голубоглазом мире. Ни одному немцу больше не придется мучиться с карими глазами». «Такое правда возможно?» «Думаю, да», — сказал Менгеле. «К сожалению, в лагере не так много заключенных с гетерохромией. Последняя недавно умерла от инфекции после уколов, которые я делал ей в карий глаз, чтобы изменить его цвет. С этой попробую что-нибудь другое». Я много что перепробовал, но экспериментировал в основном на кореглазах детях. Пока верного химического сочетания я не нашел. Но в определенной степени добился успеха. Глаза становились голубыми, вот только подопытные слепли. Приходилось их усыплять. Он покачал головой. Боюсь, это было провалом. Но теперь, думаю, мне надо попробовать другой метод. Вы со мной согласны, Нейдер? Эрнст не ответил. Он не мог отвести взгляда от женщины, державшей на руках маленького ребенка. Она смотрела ему прямо в глаза с умоляющим выражением. У него к горлу подкатил ком. «Я должен что-то сделать», — подумал Эрнст. Но он ничего не мог. Он чувствовал себя слабым и бессильным, поэтому отвел взгляд. Доктор Менгеле тепло улыбнулся перепуганным заключенным потом покосился на Эрнста. «Итак мы начинаем», — сказал он. Не дожидаясь ответа Эрнста, он начал быстро осматривать каждого человека в строю, идя вдоль платформы. «Налево», — командовал он одному, «направо», — приказывал другому. Заключенные делились на два строя — правый и левый. Позднее доктор Менгеле привел Эрнста к себе в кабинет, чтобы пообедать и поговорить. «Пока они ели?» Он объяснил, что все, кого отправили налево, в тот же день попали в газовые камеры, где их казнили, а трупы сжигали в крематории. Это были больные и слабые, те, кто слишком мал, чтобы работать. В общем, лишние рты, — сказал Менгеле. Те, кто оказался справа, пригодны для работы. Он сунул в рот кусок розбифа, откусил бутерброд с сыром и закончил. В конце концов, они все умрут. Эрнст поёжился. «Жалко, что сегодня не было близнецов. Одна та девчонка с разными глазами. Больше никаких примечательных случаев. Ничего интересного». Менгеле вздохнул и отпил пиво. «Хотите еще сыру?» — предложил он Эрнсту. Эрнст покачал головой. «Нет, спасибо». Он лишился аппетита. «Это не госпиталь. Этот человек не доктор». Не знаю, что здесь творится и кто этот Менгеле, но он чудовище. Это я знаю наверняка. Менгеле посмотрел на Эрнста. — Вы должны понимать, что я предоставил вам редчайшую возможность. Я сделал это, потому что вы спасли мне жизнь. Но не заставляйте меня пожалеть о моем решении. Судя по вашему лицу, вы не оценили того, что я для вас сделал. Но я предупреждаю, Нейдер. Неблагодарность до добра не доведет. «Простите», — выдавил Эрнст с трудом, — «просто слишком много событий за один день. Я вовсе не хотел показаться неблагодарным». Весь вечер серый пепел падал на территорию, засыпая все вокруг. Землю, крыши зданий, одежду Эрнста. Боюсь, придется потерпеть этот отвратительный пепел из крематория, сказал Менгеле. Понимаю, неприятно, но к этому привыкаешь. Эрнст чувствовал, как у него бегут мурашки, когда пепел касается его плеч и волос. Он думал о молодой матери, с которой встретился глазами, и о ребенке, которого она держала на руках. Ребенка отправили налево. Возможно, это пепел того самого мальчика, думал он и содержимое желудка у него подкатывалось к горлу. «Давайте-ка осмотрим образцы в моей кунсткамере», — прервал Менгеле размышления Эрнста. «Сначала уродцы и карликов, а потом перейдем к близнецам». «Как вы помните, большинство из них — дети. Они меня больше всего интересуют». Менгеле улыбнулся. «Думаю, как начинающий врач вы найдете их захватывающими. Видите ли, Эрнст, нам очень повезло работать здесь. Это место. «Мечта для доктора. Мы можем проводить любые эксперименты, какие пожелаем, без всяких ограничений. У нас есть возможность делать открытия, каких медицина не знала никогда раньше. Мы войдем в историю. Мир будет благодарить нас еще много столетий за чудесные находки, которые ждут нас впереди».